нуждались в срочной замене. Корабль был направлен в киль для смены артиллерии. По пути адмирал Шейер прибыл в Готенгафен, откуда ушел 8 марта в сопровождении двух эсминцев, взяв на борт 800 беженцев и 200 раненых. Следуя в киль, Шейера между Кольбергом и Гивеновым увидели большое скопление беженцев, пытавшихся пройти по прибрежному льду под огнем советской артиллерии. Несмотря на большое количество пассажиров на борту, Шейр открыл огонь и тремя залпами заставил замолчать артиллерию противника. Прибыв в Киль, корабль стал к стенке завода «Германия» для смены орудий. Работы шли медленно, поскольку город и военно-морскую базу днем и ночью бомбила англо-американская авиация. Но Шейр, оправдывая свое прозвище «счастливого корабля», оставался целым и невредимым в течение целого месяца. Так продолжалось до 9 апреля 1945 -го года. В этот роковой день, в 21.33, над килем появилась первая волна английских бомбардировщиков. Имея разведданные нахождении на заводе шейра, англичане в течение 20 минут поливали бомбами завод и его акваторию. Казалось, что удача бесконечно будет сопутствовать Шейеру. Он не получил ни одного прямого попадания. В 22.00 над городом начала действовать вторая волна английских бомбардировщиков. Через 8 минут... Очередное звено бомбардировщиков появилось над акваторией завода. Серия из пяти тяжелых бомб упала в воду у самого правого борта «Шейера», взорвавшись в воде и проломив гидравлическими ударами обшивку вдоль почти всей подводной части правого борта корабля. Адмирал Шейр стал тяжело корениться на правый борт и через час после начала атаки перевернулся, уткнувшись над стройкой в песчаное дно заводского бассейна. Над водой осталась только часть левого борта и грибные винты. Погибли 32 человека. Большей части экипажа удалось перебраться на стенку. В течение ночи рабочие, вырезав днище погибшего корабля отверстия, спасли еще 14 человек, включая командира, капитана первого ранга Тинемана. После войны возникла легенда, что при реконструкции завода перевернувшийся шеер был засыпан щебнем и забетонирован в новом причале, став единственным в мире боевым кораблем, захороненным на суше. Это не совсем так. Разборка корабля началась еще в июле 1945 года. Ширы были сняты башни главного калибра, вся вспомогательная и зенитная артиллерия, гребные винты, броневые плиты и детали, выполненные из цветных металлов. К 1950 году оставался только каркас корабельного корпуса, который действительно был засыпан щебнем и забетонирован. Сегодня над корпусом адмирала Шейера находится автомобильная стоянка рабочих и служащих нынешнего военно-морского арсенала в Киле. Какова же оказалась судьба одного из наиболее известных командиров адмирала Шейера, капитана первого ранга Теодора Кранка? 1 апреля 1941 года, день возвращения корабля из длительного атлантического рейда в Германию, Он был произведен контр-адмиралы. В июне 1941 года Кранке занял пост начальника...